в поисках смысла бессмысленных издевательств. В начале Стэнфордского тюремного эксперимента наши охранники были ложкой меда, но под влиянием мощных ситуационных сил некоторые из них постепенно превратились в ложку дегтя. К тому же, позднее мне стало понятно, что именно я вместе с членами своей исследовательской группы несу ответственность за создание системы, сделавшие эту ситуацию настолько могущественной и настолько пагубной. Мы не смогли обеспечить адекватное руководство и ограничения, которые бы предотвращали злоупотребления. Мы создали правила и процедуры, которые поощряли процессы дегуманизации и деиндивидуализации и стимулировали охранников изобретать всё более творческие методы зла. Далее, Мы могли бы использовать власть системы, чтобы закончить эксперимент, когда ситуация начала выходить из-под контроля, и только бдительность Кристины Маслоч заставила меня признать свою личную ответственность за злоупотребления. Пытаясь разобраться в причинах злоупотреблений, происходивших в тюрьме Абу-Грейб, мы начнём с конца процесса, с документальных свидетельств чудовища. Поэтому нам придётся прибегнуть к обратному анализу. Мы должны определить, какими людьми были эти охранники до того, как им поручили охранять заключённых в той иракской тюрьме. Сможем ли мы установить, какие патологии, если они вообще были, внесли в тюрьму охранники? Удастся ли нам отделить их диспозиционные тенденции от тех качеств, которые спровоцировала эта особая ситуация? И далее, можем ли мы выяснить, в каком поведенческом контексте они оказались? Какова была социальная реальность для охранников в этих особых обстоятельствах в это особое время? Наконец, мы должны внимательно присмотреться к структуре власти, которая несет ответственность за создание и поддержание условий работы и жизни всех обитателей этой иракской темницы и иракских заключенных, и охранников американцев. Какое оправдание может предложить система? По каким причинам она использовала эту тюрьму для содержания задержанных в течение неопределённого времени без суда и следствия, где их допрашивали с помощью принудительных тактик? На каком уровне государственного управления было принято решение нарушить Женевские конвенции и собственные армейские правила по обращению с заключёнными? в соответствии с которыми запрещены любые жестокие, бесчеловечные и унизительные действия по отношению к ним. Женевские конвенции. Четыре международные конвенции о защите жертв войны, подписанные 12 августа 1949 года. Первая. Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях. Вторая. Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооружённых сил на море. Третья. Конвенция об обращении с военнопленными. Четвёртая. Конвенция о защите гражданского населения во время войны. Закрепили основной принцип современного международного права. Войны ведутся против вооружённых сил противника, Военные действия против гражданского населения, больных, раненых, военнопленных и так далее запрещаются. Участники Женевских конвенций обязаны соблюдать их положения, и в том случае, если противная страна, не участвующая в них, в своих действиях будет также их соблюдать. Женевские конвенции предусматривают обязанность стран-участниц разыскивать и наказывать лиц, совершивших или приказавших совершить какие-либо действия, нарушающие положение этих конвенций. Эти конвенции и правила определяют основные нормы поведения в обращении с заключенными в любой демократической стране, и в военное, и в мирное время. Страны соблюдают их не только по доброй воле и не из чистого человеколюбия, но чтобы гарантировать гуманное обращение со своими собственными солдатами, если те попадут в плен. Я не журналист, я не вел собственных расследований и не располагал средствами для поездки в Абу Грейп. Я не мог взять интервью у основных участников злоупотреблений и поэтому никак не мог ожидать, что мне удастся добраться до самого верха или до самого дна этого интригующего психологического явления. Но для меня было бы позором не использовать свой профессиональный опыт для понимания... Это вы на первый взгляд бессмысленного насилия, учитывая то уникальные знания из первых рук, которые я получил в роли суперинтенданта Стэнфордской тюрьмы. Благодаря парадигме Стэнфордского тюремного эксперимента, я убедился в том, что сталкиваясь с злоупотреблениями в исправительных учреждениях, необходимо оценить все возможные факторы: диспозиционные, ситуационные и системные которые могли привести к действиям, которые мы хотим понять. В нужное время в нужном месте. Внезапно мне очень повезло. Бывший студент Стэнфорда, работающий на Национальном общественном радио National Public Radio в Вашингтоне, обратил внимание на сходство фотографий из тюрьмы Абу-Грейб и снимков которые я когда-то демонстрировал во время лекций о Стэнфордском тюремном эксперименте. Вскоре после того, как всплыла эта история, он разыскал меня в Вашингтонском отеле и предложил дать интервью NPA. Основным моментом интервью должна была стать критика оправданий правительства по поводу ложки дёгтя с помощью моей альтернативной метафоры бочки дёгтя выведенной из сходства между ситуацией в тюрьме Абу-Грейб и стенфордским тюремным экспериментом. Вслед за первым интервью НПА последовали другие выступления военного руководства на телевиденье, радио и в прессе. В них звучали все те же боевые заявления о ложках и бочках. СМИ просили меня дать комментарии, потому что их можно было дополнить выразительными видеокадрами и слайдами сделанными в нашей экспериментальной тюрьме. Этот общенациональный интерес, в свою очередь, убедил Гарри Майерса, адвоката одного из военных полицейских охранников, что в защите своего подопечного он может ссылаться на мое исследование, поскольку оно убедительно доказывает наличие внешних детерминант оскорбительного поведения, в котором обвиняли его клиента. Майерс пригласил меня быть свидетелем-экспертом подделу старшего сержанта Айвина Чипа Фредерика, служившего в военной полиции, начальника ночной смены в блоках 1А и 1Б. Я согласился, в том числе и для того, чтобы получить доступ ко всей информации, которая была необходима, чтобы во всей полноте понять, какую роль в его поведении сыграли три основных элемента атрибутивного анализа: человек, ситуация и система поместившие этого человека в такое место, где совершались такие преступления. С учетом всего этого, я надеялся более полно оценить мотивы, питавшие эти отклонения. В этом процессе я согласился оказать посильную помощь клиенту Майерса. Однако ясно дал понять, что мои симпатии на стороне Джо Дарби, солдата, которому хватило храбрости сообщить о злоупотреблениях, а не на стороне тех, кто в них участвовал. Примечание. Я хотел создать фонд Джот Дарби, чтобы собрать пожертвования в национальном масштабе и передать их Дарби, как только он выйдет из-под защиты. Репортёр USA Today, Мариан Элиас, уверила меня, что её газета готова опубликовать историю об этом герое в бегах и рассказать о фонде, если я укажу счёт, куда люди смогут отправлять пожертвования. В течение многих месяцев Я тщетно пытался убедить различные организации заняться сбором пожертвований для фонда, в том числе Amnesty International, банк родного города Дарби, мой собственный банк в Пало-Альте и ассоциацию жертв пыток. Мне отказывали, и каждый раз я выслушивал тем или иные причины, которые казались мне просто оправданиями и отговорками. Мне удалось убедить тогдашнего президента американской психологической ассоциации Даяну Хальперин предоставить Дарби Слову на ежегодной конференции ассоциации. Но для этого пришлось преодолеть серьёзное сопротивление совета директоров. Для слишком многих это дело было слишком политическим. Но в таких условиях я присоединился к команде защиты старшего сержанта Фредерики. И совершил новое путешествие в сердце тьмы. Мы начнём наш анализ с изучения того, что это было за место тюрьма Абу-Грейб, географические, исторические, политические, с точки зрения действующей структуры и функций. Затем мы понаблюдаем за солдатами и заключёнными, оказавшимися в этом поведенческом контексте.